Глава 10 новель Мариан. Август 1959 года. В первые дни августа температура в аралье достигла 40 градусов. На фабрике работали котлы, а от кипящей мыльной массы поднимались облака пара, дышать внутри становилось нечем. Аньеза тяжело вздохнула и, проведя рукой по лбу, смахнула пот. «Ты такая красная, выпей немного воды» советовал Вита. Она кивнула и, двигаясь с заметным трудом, пошла налить стакан воды. Сделав несколько жадных глотков, она взглянула на новый смеситель, который установил Калелло. На глаз он был больше, чем два других вместе взятые, — прикинула она. «Ну что, готовы? Сегодня мы запускаем это чудище!» — объявил Марио. Так они прозвали огромный котёл на шестьдесят тысяч литров, ради которого и установили такой гигантский смеситель. «Ты что, уже принял на грудь? Что такой развесёлый?» — воскликнул один из рабочих. «Дай-ка и мне глоток!» — вклинился другой. Все остальные загоготали, а Марио лишь развёл руки. «Увы, выпил всё до капли, иначе непременно поделился бы!» — отшутился он. «На самом деле я просто рад за дочь!» Она получила высший балл на выпускных экзаменах. «Поздравляем!» она точно твоя дочь!» Все снова загоготали, и Марио вместе с ними. Аньеза подошла к нему. «Передай Терезе мои поздравления», — только и сказала она. Марио смущенно кивнул, и Аньезе показалось, что он понимает, что у них с Терезой всё уже не так, как прежде. Времена, когда они играли вместе на маловарне, пока взрослые работали, давно остались в прошлом. «Что нас связывало все эти годы?» — с грустью думала Аньезе. «Воспоминания детства и больше ничего. У нас не было общих интересов, мы даже не могли поговорить о том, что волновало каждую из нас. Для Терезы это были книги и политика, для Аньезы — всё, что касалось мыла. Но она понимала, что дело не только в этом. В тот раз в лавке Кончеты Тереза разоткровенничалась и сказала, «Я ненавижу всех промышленников». «Она всё ещё видит во мне начальницу, хозяйку фабрики, даже теперь, когда у меня ничего не осталось», — огорчилась Аньеза. Когда смех затих, Марио объяснил, что им предстоит сварить партию нового продукта, который Калелла очень хочет выпустить на рынок. «Нейтральный порошок для текстильной промышленности». Аньеза вздрогнула. Она хорошо помнила, как во время их первой встречи Калелла сказал, что собирается сделать ставку на производство чистящих средств для промышленного использования. «На этом можно заработать настоящие деньги», — сказал он тогда. «Но неужели он хочет...» «Марио, я на минутку отлучусь, мне надо заглянуть на склад», — вдруг сказала она и, не дожидаясь ответа, поспешила к выходу. Аньеза пересекла двор и вошла в соседнее здание. Прошла между стеллажей, где хранились большие запасы твёрдого и порошкового снега, лиссы, а теперь ещё и инесс и направилась к самой маленькой полке — полке с Мариан. Последний раз, когда она была здесь и тайком взяла две пачки мыла для Джорджо и ещё четыре для себя, она пересчитала оставшиеся упаковки. Их было сто четыре. Она решила пересчитать их снова, как всегда считая по две. 96 шесть!» — разочарованно пробормотала она. Остальные, скорее всего, ушли на продажу в лавку кончеты, и как минимум половина из них наверняка досталась маленькой Витории. Вернувшись на маловарню, Аньеза направилась к кабинету Калеллы и постучала. «Рицо!» — воскликнул он и, стряхнув пепел с сигары, жестом предложил ей сесть. «Проходи, проходи!» — Аньеза села на стул и сняла шапочку. Ей казалось, что она вот-вот задохнётся от жары и сигарного дыма, но она выпрямилась и выпалила на одном дыхании. «Почему мы больше не производим мариан? На складе осталось всего девяносто шесть пачек. Когда мы начнём пополнять запасы? Прошло уже столько времени?» Калелла молча смотрел на неё, застыв с сигарой в руке. Аньеза подумала, что её вопрос, скорее всего, пришёлся ему не по нраву, но ей было всё равно, она хотела ответа. «И она не уйдёт из этого кабинета, пока его не получит». «Всё просто. Мариан не продаётся, на него нет спроса», — спокойно ответил Калелло. «Если хочешь, можешь забрать себе остатки. Твоё любимое мыло никому не нужно. Оно имело успех в сороковые, но не сейчас». Он поморщился. «Быть не может», — возмутилась Аньезе. «Люди любят Мариан. Вы даже не представляете, как многому из дедушкой его...» Калелло отложил сигару в пепельницу, переплёл пальцы и подался вперёд. «Во-первых, ты больше не в доме, Риццо», — злобно процедил он. «Во-вторых, я не намерен обсуждать с тобой мою компанию и мои решения». Аньеза вскочила. «Зато когда дело касалось рецепта инес вы не забыли со мной посоветоваться», — выкрикнула она. Её заметно трясло, и это её пугало. Аньеза не могла понять, откуда взялась такая смелость. Никогда прежде она не позволяла себе говорить подобным тоном. Это было совсем на неё не похоже. колелла ответил не сразу. Он окинул её беспокойным, раздражённым взглядом, затем откинулся на спинку кресла, прищурился и ткнул в неё пальцем. «Следи за языком, девчонка! Незаменимых здесь нет, и ты не исключение. Поэтому, если хочешь сохранить своё место, советую тебе воздерживаться от подобных сцен». «Я уже не девчонка», — спокойно ответила Аньезе, не отводя взгляда, и направилась к двери. Джузеппе уже собирался выходить, он как раз потянулся за папкой, лежавшей на полке у двери, когда с лестницы в попыхах сбежала Сальватора. Она была накрашена и надушена, с чёрной лакированной сумочкой в руках и в тёмно-бордовом костюме, который обычно надевала на выборы. «Подожди, я с тобой», — сказала она. «Ты так нарядилась! У тебя какие-то дела в городе?» Она подошла к нему, звонко стуча каблуками чёрных туфель. «У меня дела с моим мужем. Давай, пошли!» — ответила она. «Куда это мы?» — озадаченно спросил Джузеппе. Сальватора взглянула на него, как бы говоря, «Ты так и не понял?» и уточнила. на «Наверь, конечно. Ты только и делаешь, что говоришь об этой лодке. Пора бы и твоей жене на неё взглянуть, не думаешь?» «Да там пока не на что смотреть. Только остов и есть», — ответил он. «Вот и посмотрим на этот остров натянуто улыбнулась Сальватора, решительно открывая дверь. Они направились к верфи, но уже через пару шагов Джузеппе покрылся испариной и стал задыхаться. Он достал носовой платок из кармана и вытер шею. «Почему мы не поехали на машине, чёрт побери?» — пробормотала Сальваторе, вырывая платок у него из рук и обтирая его лицо от пота. «Мне полезно ходить пешком. Ты же знаешь, так велел доктор», — ответил Джузеппе, позволяя ей вытирать его, словно ребёнка, измазавшегося мороженым. «Полезно-то полезно, но не в такую жару», — проворчала она. «Давай постоим немного в теньке», — предложила она, увлекая его под балкон. «Немножко придёшь в себя, а как почувствуешь себя лучше, пойдём дальше. Я сейчас попрошу воды, тебе она точно не помешает». Сальватора постучалась в первую попавшуюся дверь. На пороге появилась сгорбленная старушка в чёрном платье и платке. «Можно стакан воды для мужа? Он плохо переносит жару», — попросила Сальватора. Старушка кивнула, скрылась в доме и вскоре вернулась с большим бирюзовым стаканом. Сделав несколько глотков, Джузеппе поблагодарил жену и сказал, что чувствует себя лучше и готов идти дальше. «Хорошо, только потихоньку», — предупредила Сальваторе, придерживая его под руку. Когда они добрались до верфи, ворота были ещё заперты. «Странно», — заметил Джузеппе. «В это время Луиджи обычно уже на месте. Может, постучим?» «Если он занят в подсобке, то не услышит. Я обойду и попробую зайти с чёрного хода, а ты подожди здесь». Джузеппе подошёл к задней двери, которой почти никогда не пользовались. Дверь со скрипом отворилась, и он вошёл. Он уже собирался было позвать Луиджи, но услышал какие-то странные звуки и остановился на пороге. Джузеппе прислушался. «О, даёт! Кто бы мог подумать?» — усмехнулся Джузеппе. «Наверное, мне лучше уйти». Но любопытство взяло верх. Он тихонько шагнул в сторону приоткрытой двери в туалет и оцепенел от увиденного. Луиджи был не один. Джузеппе, словно током ударенный, отступил назад, вышел через заднюю дверь и прикрыл её за собой. «Что с тобой? Ты будто привидение видел!» — воскликнула Сальваторе, когда он вернулся. Джузеппе взял её под руку и молча пошёл прочь. «Что случилось? Что с тобой?» — настаивала жена. ничего «Там никого, задняя дверь заперта. Видимо, Луиджи решил взять выходной», — пробормотал он, глядя в пол. «Вернёмся в другой раз, обещаю. А сейчас давай домой», — сказал он, стараясь скрыть свои чувства. «Ну уж нет», — заупрямилась Сальватора. «Позавтракаем в баре, а потом прогуляемся по площади. Зря, что ли, я так красиво оделась». Стояла прекрасная солнечная погода, и Лоренцо решил пройтись до галереи пешком. «Ты точно не хочешь поехать на машине?» — спросил дядя Доминика. «Точно. Встретимся на месте», — ответил он. Лоренцо прогуливался по центру, разглядывая резные каменные балкончики старинных домов. Он шёл, закатав рукава белой рубашки до да локтей и засунув руки в карманы, когда чуть не налетел на сеньору Гуарине, шедшую под руку с Дорианой. «Вот чёрт!» — вырвалась у Лоренцо. Дариана рассмеялась, отчего на щеках у неё появились ямочки. «Простите, я отвлёкся на эти прекрасные балконы», — пробормотал он. Джулия посмотрела вверх. «О, прекрасно, вас понимаю. Перед очарованием барокко устоять невозможно». «Куда вы направляетесь?» — спросила Дариана мягко улыбаясь. Лоренцо ответил, что идёт в галерею и что в такой солнечный день просто грех ехать на машине. «Ах да!» — встрепенулась девушка. «На Феррагоста мы устраиваем обед в нашем летнем доме у моря». Феррагоста, праздник Вознесения Богоматери, отмечается 15 августа. «Будет много гостей, но кое-кого вы уже видели на приёме. Будем рады, если вы к нам присоединитесь. Не так ли, мама?» «Конечно, нам будет очень приятно», — отозвалась сеньора Гуариня. «Надеюсь, вы придёте. Будем рады вас видеть». Лоренцо польщённо улыбнулся и уже собирался было ответить, что не пропустит такое событие, как вдруг его пронзила внезапная мысль об Анжеле. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы заслужить прощение за прошлый раз, когда он не приехал. Обиженная Анжела перестала звонить ему в привычное время, и на третий день молчания Лоренцо попросил у дяди разрешения отлучиться. Ему во что бы то ни стало, нужно было увидеть Анжелу и понять, что происходит. «Она просто обиделась. Вот увидишь, у неё всё в порядке. Не слишком ли много девчонка о себе возомнила?» — возмутился Доминика, когда Лоренцо завёл машину, чтобы ехать в Оралье. Когда он приехал, Анжела была настолько зла, что даже не открыла дверь. Лоренцо, битых два часа, умолял, извинялся и обещал, что они будут видеться чаще, только бы она успокоилась. «Как я скажу, что меня не будет на Феррагоста?» «Нет, это невозможно. Она такого не простит». «Да и Фернандо там будет. Я не могу с ним не повидаться», — подумал Лоренцо, закусив губу. «Увидимся в субботу. Хорошего дня и не забудьте купальный костюм». Попрощавшись, женщины пошли дальше, а Лоренцо обернулся им вслед и увидел, что Дориана тоже обернулась. Оба смущенно улыбнулись друг другу. «Что теперь делать? Почему я не отказался?» — терзался Лоренцо. Ему не хотелось пропускать прием у Гуарине, но не поехать в Аральи он тоже не мог. Больше всего его пугала реакция Анжела. Она хорошо его знала и умела бить в самые уязвимые места, когда ей хотелось его проучить наказать его молчанием или не позволять прикасаться к себе, чтобы она не выбрала и то и другое сразу же выбивала у него почву из-под ног. И вдруг почти у самой галереи Лоренцо вдруг осенило. «Я мог бы поехать к Гуарине пораньше, провести с ними какое-то время, искупаться и ускользнуть до обеда. Тогда я успел бы в Оралье к обеду и встретился с Анджелой и Фернандо на пляже. У нас в запасе будет субботний вечер, да еще и воскресенье». «Так и сделаю», — приободрившись решил он. лоренс казалось, что он нашёл идеальный вариант, чтобы никого не огорчить, включая самого себя. Что могло пойти не так? Утром, в день Феррагоста, Аниза проснулась не в духе. Потянулась к тумбочке, включила приёмник и принялась бездумно крутить ручку, пока её не зацепила весёлая мелодия о Южной Америке и ночах в Рио. Всё ещё в постели со скрещенными на животе руками, она легонько постукивала ногами в такт и тихо напевала «Бонго Ча-Ча-Ча». Но когда песня закончилась и заиграли первые аккорды пьёве, Аньезе выключила радио. «Пьёве» в переводе с итальянского «Идёт дождь» — сингл певца Доменико Мадуньо. Ей нравилась эта песня, но она была слишком грустной. В ней пелось о последних поцелуях, об любви, по которой плачет дождь, о том, что больше не вернётся. Она не могла не думать о Джорджо, о том, как сильно он ей нужен, об опустошённости, которую она чувствовала вот уже несколько недель. Она задумалась, так ли он верен своему обещанию и хочет ли всё ещё быть только с ней. Аньезе вздохнула и с головой накрылась простынёй. «Аньезе!» — закричала Сальваторе, влетая в комнату. Она сдёрнула простыню и уставилась на дочь, словно проверяя, живата или нет. «Мам, да что случилось?» — спросила Аньеза. «Сколько раз я тебя просила, не накрывайся с головой! Стоит на секунду забыться, и задохнёшься во сне!» — выдохнула мать, садясь на кровать и прижимая руку к сердцу. Глубоко вдохнула пару раз и немного успокоилась. «Мы с отцом собираемся на пляж на весь день. Пойдёшь с нами?» «Нет, что-то не хочется». «Эй, что ты будешь делать? Снова просидишь дома весь день? Сегодня же феррагоста, доченька. Развейся немного». «Может, я присоединюсь к вам позже, ладно?» Сальватора с тревогой посмотрела на неё. «Почему бы тебе не зайти за Терезой и не пойти с ней?» Анье засела на кровати. «Мама, я не видела Терезу уже несколько недель. Мы больше не подруги, как раньше. Даже не знаю, подруги ли мы вообще». «Да что за глупости!» — возразила сальватора вставая. «Дружба так просто не заканчивается. Иногда люди отдаляются друг от друга, но потом снова сходятся». Она подняла с пола платье дочери и повесила его на спинку стула. «А ты откуда знаешь? У тебя же нет подруг!» — пробормотала Аньезе. Мать обиженно посмотрела на неё. «Смотри-ка, какая ты у нас стала умная, а! Пререкаешься с матерью, дерзишь. И за что мне такое наказание?» проворчала она, выходя из спальни. Аньеза снова улеглась и оглядела комнату. Чёрно-белая фотография бабушки с дедушкой, та самая, что она забрала с маловарни, теперь стояла у неё на комоде. Диплом Ренато и рекламные плакаты Лоренцо она повесила на стену. «Они такие красивые, в тысячу раз лучше тех, что у этого рыжего», — подумала она. Аньеза перевела взгляд на грамоты, полученные за мыло Мариан, висевшие на противоположной стене, Ей снова стало грустно. Аньеза никак не могла понять, почему вдруг люди разлюбили это мыло. Что с ним не так? Но, как ни старалась, не находила ответа. В одном она была уверена точно. мариан нельзя просто так взять и вычеркнуть, будто её никогда и не существовало. Она этого не позволит. Ради бабушки с дедушкой. Ради себя. И ради Лоренца. Должен быть какой-то выход, но какой?» Аньезе все утро пролежала, ломая голову, как уговорить Калеллу снова запустить Мариан в производство. Наконец чувство голода взяло верх, и она спустилась на кухню. Завтрак уже ждал на столе. Два ломтика хлеба и баночка лимонного джема, того самого, что Сальваторе сварила из собственных лимонов. Намазывая на хлеб этот ароматный джем и снова напивая «Бонго-ча-ча-ча», Аньеза вдруг вспомнила о задумке с цитрусовым мылом, которую так и не успела воплотить. «Как жаль», — подумала она, — «это было бы действительно замечательное мыло». И вдруг её осенило. «Ну, конечно, вот что можно сделать с Мариан, надо изменить его состав». Как дедушка когда-то создал Мариан для бабушки, так и она возьмёт за основу их любовь и добавит к ней свою — ту, что испытывает к прекрасному моряку с голубыми глазами, и создаст своё мыло. «Новель Мариан», «Новую Мариан». «Да, так оно и будет называться», — решила Аньеза и, широко улыбаясь, откусила кусок хлеба. Лоренцо подъехал к летней резиденции Гуарини и сразу понял, что дома никого нет. Вокруг не слышалось ни звука, кроме бормотания моря, которое в тот день было немного беспокойным. Лоренцо постучал, но никто не открыл. Тогда он немного побродил в тени портика, потом вернулся, нажал на ручку двери, и она неожиданно открылась. «Есть кто-нибудь?» — позвал он. Появилась горничная, держа серебряный поднос, полный тарталеток. «Кто вы такой?» «Меня зовут Лоренцо Риццо, я гость Гуарини». «Они на пляже» перебила женщина. «Хорошо, спасибо», — пробормотал он, собравшись уходить, но в последний момент обернулся. «Извините, а на каком именно пляже?» «На пляже Гуарини. Спуститесь по лестнице в саду», — бросила горничная, быстро удаляясь, словно это короткое общение и так уже отняло у неё драгоценное время. «Вот это да! У них ещё и собственный пляж есть», — подумал Лоренцо, увидев полоску песка в конце длинной лестницы. Он сразу заметил Дориану, лежавшую на полотенце в белом раздельном купальнике, красиво подчёркивающем её изящную фигуру. Он кашлянул, чтобы обозначить своё присутствие, и Дориана, подняв голову, тут же одарила его широкой улыбкой, той самой, от которой у неё появлялись ямочки на щеках. «Вы приехали первым, мы не ждали вас так рано», — сказала она, садясь. «Мама и папа плавают, вон они», — добавила она, показав в сторону моря. Лоренцо сел на песок рядом с ней. «Дориана, я должен попросить вас о чём-то очень важном», — произнёс он с серьёзным видом. Девушка удивлённо посмотрела на него, словно испугавшись тона, каким это было сказано. «Можем ли мы перейти на «ты»? Прошу вас», — закончил он с улыбкой. Она засмеялась и затем просто ответила. «Конечно, можем». Гости прибывали группами, и через пару часов их стало так много, что Лоренцо сбился со счёта, но Дориано сопровождала его, представляя каждому. Сеньор Лоренцо Риццо из галереи Ингроссо. Время от времени Лоренцо спрашивал у кого-нибудь который час, тихо, чтобы Дориано не услышала. Анджело и Фернандо ждали его в Оралье, и ему казалось, что он уже и так задержался дольше, чем планировал. Когда один из гостей ответил ему, что уже без четверти двенадцать, он забеспокоился. Он обещал Анджеле приехать к полудню. Мне нужно уходить», — подумал он. Лоренцо поискал взглядом Дориану, которая ушла за напитками. И когда, наконец, нашёл её, беседующую с двумя девушками, вежливо отвёл её в сторону и сказал, что ему очень жаль, но он должен идти. «Как?» — воскликнула она, нахмурившись. «Ты уже уходишь? Останься хотя бы на обед». «Мне очень хотелось бы, но я не могу. Правда!» Он взял её руку и легонько коснулся поцелуем. «До свидания!» «Вернее, пока!» — попрощался он с улыбкой. Как он и опасался, в Аралье он приехал, опоздав на час с лишним. «Анджело будет в ярости», — думал он, паркуя машину на набережной и торопясь на пляж. Наконец в толпе Лоренцо заметил Анджелу и поспешил к ней, Но когда он наклонился, чтобы поцеловать её, она отстранилась и даже не взглянула на него. «Ты не представляешь, какие были пробки! Это не моя вина!» вздохнул Лоренцо, присаживаясь на полотенце. «Мог бы выехать пораньше», — ответила Анджела, всё так же, не глядя на него. Лоренцо фыркнул и лёг, скрестив руки за головой. «Я мчался сюда, как сумасшедший, чтобы приехать как можно скорее», — пробормотал он. «Если бы знал, что меня ждёт такой приём, мог бы и не рисковать своей жизнью». Анжела повернулась к нему. «Как ты мог мчаться, если на дороге были пробки?» — спросила она, приподняв бровь. В этот момент к ним подошёл Фернандо. Он только вышел из моря, блестя от воды, и блаженно улыбался. Лоренцо тут же поднялся. «Ну, здорово!» — сказал он, крепко обнимая друга. анджела встала, подошла к воде и, зайдя поглубже, нырнулась головой. «Злится, а?» — шутливо спросил Фернандо и сел на песок. «Опоздал, и теперь меня за это распинают», — с иронией ответил Лоренцо, садясь рядом с другом и закуривая сигарету. «Как дела в лече? Ты в порядке?» Лоренцо выдохнул дым и прилёг на бок. «Да, можно сказать, что в порядке. Осваиваюсь потихоньку. Если бы ещё твоя сестра не ставила мне палки в колёса», — он замялся. «Извини, мне не стоило этого говорить. Забудь». Фернандо положил руку ему на плечо. «Не извиняйся. Я знаю, через что тебе пришлось пройти» и прекрасно понимаю, почему ты уехал и чего ищешь. На твоём месте я, скорее всего, поступил бы так же, но...» «Я так и знал, что будет «но», — пробормотал Лоренцо. Друг посмотрел ему в глаза и ещё крепче сжал его плечо. «Ты мой друг, если ты счастлив, то и я счастлив. Но я должен сказать тебе то, что думаю, как делал всегда, иначе мы не дружили бы двадцать лет, верно?» Лоренцо кивнул и потушил сигарету в песке. «Я знаю, что тебе было больно, Лоренцо» продолжил Фернандо. «И знаю, что ты до сих пор страдаешь из-за фабрики. Когда Анжела мне всё рассказала, я просто не мог в это поверить. Дом Рица — это и есть ты, а точнее вы с Вы всегда были душой маловарни. И я понимаю твою злость, твоё желание вернуть всё, как было. Знаю, что ради этого ты пойдёшь на всё. Но послушай, не отказывайся от тех, кто по-настоящему тебя любит. Кем бы ты ни стал и чего бы ни добился. Я сейчас говорю об Анжеле, Аньезе и о твоих родителях. Лоренцо дернулся, не скрывая раздражения. «Я только хочу сказать, не позволяй ярости, гордости и жажде отыграться, утянуть тебя на дно, иначе ты рискуешь потерять кое-что поважнее фабрики, родных людей. А их, дружище, терять куда больнее? Постарайся это осознать, пока еще не поздно». Лоренцо глубоко вздохнул и взглянул на друга. Затем медленно кивнул и закрыл глаза. «Глянь-ка, это же твой сын!» — сказала Сальваторе дрожащим голосом, указывая мужу на Лоренцо, стоявшего всего в нескольких метрах от них. «Где?» — удивился Джузеппе, вытягивая шею и всматриваясь в море зонтиков. «Вон там, у берега, рядом с бело-синим зонтом!» — разговаривает с Фернандо. «И Анджело с ними!» — добавила Сальваторе, откидывая назад мокрые волосы. «А, теперь вижу!» Сальватора сурово посмотрела в сторону сына, дрожа от злости. «Ты смотри-ка, стоит там и ухом не ведёт, будто и нет у него никакой семьи. И это мне такое спасибо за то, что я на него жизнь положила. Испарился, и нет его. Хорошо ещё, что у меня есть брат, он мне хоть что-то о нём рассказывает, а то я и вовсе ничего не знала бы. И это туда же», — бросила она, имея в виду Анжелу, — «исчезла с концами». «Сколько лет за нашим столом сидела? Хоть бы раз пришла нас навестить. А ведь у неё на пальце кольцо твоей матери. Просто не верится». Она покачала головой. джозеппо положил руку ей на спину. «Не думай об этом. Сейчас всё так, и мы ничего не можем изменить. Рано или поздно он поймёт, что натворил. Вот увидишь. И придёт просить прощения». «Тьфу, ты сам-то в это веришь?» фыркнула жена. «Плевать он на нас хотел. Вот и все дела». Джузеппе не ответил. Несколько минут они сидели молча, а потом он, как ни в чём не бывало, сказал. «Что-то сегодня слишком жарко. Может, вернёмся домой, перекинемся в картишки? Ты всё равно, как всегда, выиграешь». И улыбнулся ей. Вернувшись домой, растрёпанные и перепачканные в песке Сальваторе и Джузеппе застали дочь на кухне. Анье заспала, уронив голову на сложенные на столе руки. Вокруг неё лежали учебники по химии, ботанике и травничеству, которые когда-то принадлежали Ренату, и тщательно составленный им самим справочник по эссенциям. Потрёпанная тетрадь Аньезы в чёрной обложке с красными краями была раскрыта на странице, исписанной формулами, дозировками и расчётами. Сальваторе и Джузеппе переглянулись. «Пойду, наберу ванну», — пробормотала Сальваторе и ушла наверх. Оставшись один... Джузеппе посмотрел на спящую дочь, чуть заметно улыбнулся и нежно погладил ее по голове.